Мы тут похожи на туда, мы из Винра, сказал Швик, у которой была дочь в парижском воспитании. Эта дочь посылала ей к празднику кило зелёного кофе вместе с поздравлением. Это было давно, и у нас не знали, что делают с кофе. Так эта дама валяла в сухарях, жарила его в масле как котлеты, подливала соус из помидоров и никак не могла добиться вкуса. Наконец-то она его выбросила, а дочь хотела лишить наследства за то, что та будто пыталась её отравить. В тот раз к Ксензу из Карпино было много работы, пока он уговорил её, чтобы она всё своё имущество завещала доминиканцам или францисканцам в малой стране. Мы вот с этой штукой тоже не знаем, что делать. Может, теперь она будет уже лучше? Швик снова стал пить жидкость из чайника. Мы едва набрал её в рот, как выплюнул с такой силой, что обдал ей русского солдата, с интересом наблюдавшего за тем, как австрийцы непрестанно глядят в чайник и о чём-то советуются. Затем Швейк упал на землю, схватился за брюхо и закричал: "Меня отравили! Пришёл мой последний час! Передайте поклон моей Праге пани Мюллеровой, другу Паливцу и всей Чехии". Русский солдат, услышав этот крик, Утер рукавом грязное лицо, снял ружьё, подойдя к швеку спросил: "Что тут такое? Тебе дурно, да? Заболел, наверное?" Швек, тяжело стеная, показал пальцем на чайник. Солдат посмотрел на него и разразился неудержимым смехом. "Вот дураки. Ведь это мохорка, а не чай. Вот как нужно делать". Солдат вынул из кармана такой же пакетик, из какого швек получил в подарок зёрна. Вытащил из заглянище кусок газеты, разорвал её на четвертушки, свернул сигарку, насыпал в неё зёрен, завернул конец, вложил сигарку между зубов, зажёг спичкой и с наслаждением выпустил облако дыма. О, брат, как надо. Это махорка, русский табак. Через час швик за пятак достал одного солдата пакетик с махоркой, сделал сигарку из обрывка тагивлата. который остался у него в мешке от того времени, когда подпоручик Лукаш следил по газете за великими победами австрийцев и подал её капралу, с которым у него завязалась дружба. На, сделай себе тоже такую ножку. Они её называют козья ножка. Чёрт её знает, что это такое. Ну вот, товарищи, мы скоро всю Россию узнаем. Только потихоньку, да помаленьку. Хорошо? Да, да, мать. Через 10 минут их снова окружили русские новобранцы, возвращавшиеся с военных упражнений. Заметив Швейкову трубку, они загоготали от удовольствия. Вот пан, хорошо, трубка у него здоровая. Ну как земляк, скоро война кончится. Много у вас офицеров. И Швик, чувствуя удовольствие от того, что на него обращено всеобщее внимание, сказал: "Хорошо, да, да, да, да". Протягивая это да как засыпающая курица